Урок 12. Литература. Вы думаете, что бегемоты всегда любили в воде сидеть? Как бы не так. Было время, когда они жили на суше, а в воду ни ногой. Бегемоты дружили с слонами и лакомились зелёными листочками. Всё бы хорошо, но однажды поссорился бегемот с носорогом. Ссора сама по себе была пустяковой, Продирался тяжёлый бегемот сквозь кустарник и нечаянно разбудил носорога. Тот любил в дневную жару подремать в тенечке. А носорог, зверь вспыльчивый и раздражительный, чуть что сразу рог вперёд и на обидчика. Вот и бросился он на добродушного бегемота. Толстяк пытался ему объяснить, что не со зла нарушил сон уважаемого соседа. Куда там? Носорог и слушать ничего не желает. Тесниты теснит бегемота своим огромным рогом. Бегемот не выдержал и ны утёк. Бежит из-за всех сил на своих коротких ногах, а впереди река. И назад не повернуть, там злючка носорог пыхтит. Что же оставалось бегемоту делать? Плюхнулся он со всего маху в воду, лишь одна голова наверху торчит. Притопал на берег сердитый носорог Увидел обидчика в воде по самые уши и успокоился. Потоптался, посопел и отправился сonda осматривать. Бегемот до вечера в реке просидел. Всё не решался на берег выбраться. В сумерках всё-таки рискнул. Голод заставил. От воды далеко не отходил. Вдруг опять с носорогом повстречается. Покормился травкой. И опять в воду. Уж лучше в реке сидеть, чем бегать от злючки насорога. День сидит, два сидит. Пришёл слон на водопой и удивился, что случилось с толстой кожей. Или жара замучила? Бегемот про носорога ни слова, а слону в ответ: "Знаешь, дружище, в воде сидеть одно удовольствие". Слон лишь хоботом покачал. Тебе виднее. Ну и сиди в воде, коли нравится. С той поры бегемот с водой не расстается. Про свою прежнюю жизнь даже и не вспоминает. А вот злючка-носорог совсем не изменился. По-прежнему сердится по пустякам и гоняется за обидчиками. Вопросы. С кем дружил бегемот? Почему бегемот полез в воду?